В жизни этих жалких семей и удача, и неудача, все как-то слепо, негаданно, недуманно. Иногда над подобной семьей вдруг прольется как бы струя счастья. У захудалых корнета и корнетши, смирных хиреющих в деревенском захолустье, внезапно появляется целый выводок молодых людей, крепеньких, чистеньких, проворных и чрезвычайно быстро усвояющих жизненную суть. Одним словом, «умнец».